Глава тридцать седьмая. Олененок. По дороге домой Гурни никак не мог понять, что за тоска его разъедает изнутри. Он ни на чем не мог сосредоточиться, но эта рассеянность была похожа на вытесненную попытку от чего-то, наоборот, отвлечься. По всем радиостанциям крутили что-то мерзкое. Любая музыка, не попадавшая в его настроение, казалась сейчас бездарной. а попадавшая усугубляла тоску. Голоса, доносившиеся из колонок, заставляли думать о бездарности или глупости их обладателей. Вся реклама была настолько неприкрытой ложью, что хотелось выть. Гурни выключил радио и попытался сфокусироваться на дороге. По обочным ютились мрачные деревушки с полузаброшенными фермами, которых отрасль добычи газа погубила отравленной морковкой. Давайте насверлим тут скважину, экономика будет процветать. Да, то еще настроение. Но что меня гложет? Гур не заставил себя вспомнить встречу с прокурором, чтобы понять, не там ли источник его беспокойства. Кашемировый свитер Элен Раков. Жалкое подобие камуфляжа. Никаким теплом и уютом не спрятать змеиную сущность. Опасность как неотъемлемая часть привлекательности. Протокол осмотра места преступления, авторство лейтенанта Андерсона. Даже сифоны под раковинами были прочищены. Почерк профессионала. Факты, объединяющие пропавших выпускниц. Ссора с родней, выходка с заведомо невыполнимой просьбой, знакомство с Гектором и агентством карнала, Загадочный фотограф Александра. Мрачное предположение Хардвика, что никого из девушек нет в живых. Мучение Родригеса, как отца проблемной дочери, обостренные всплывшими в деле параллелями. Гор не слышал прощальную хрипотцу Родригеса так же отчетливо, словно капитан сидел на соседнем сидении. Это был голос человека, безнадежно выбитого из колеи, неспособного вынести навалившийся на него груз, давно утратившего контроль над собственной жизнью. из-за цепочки случайных обстоятельств, и теперь теряющий контроль над профессией. Бывают ли цепочки обстоятельств действительно случайными? Разве мы не сами создаем причины, со следствиями которых затем неминуемо сталкиваемся? То, какие мы принимаем решения, то, как расставляем приоритеты, разве не... Внезапно Гур не почувствовал тошноту, потому что понял, что все это время его беспокоило. Он идентифицировал себя с несчастным капитаном, человек, держимой работой и выигравший в карьере, но проигравший как отец. И в этот момент, словно этого осознания было мало, словно некое гневное божество хотело усугубить миг жутковатой ясности и тяжесть неприятного отождествления, не дать уйти от урока, в этот самый момент он сбил олененка. Он только что проехал знак, оповещавший о въезде в Браунвиль. Здесь не было никаких селений, только одичавшая, почти неузнаваемая ферма слева в долине реки и лесистые холмы справа. Небольшая лань выскочила из-за деревьев, помедлила и внезапно бросилась перебегать дорогу. Но до нее было еще далеко, и Горни не подумал жать на тормоз. А когда за ней следом выскочил олененок, тормозить было уже поздно. Горни резко вывернул руль влево, но все равно услышал... И почувствовал тошнотворный удар. Он остановился на обочине и посмотрел в зеркало заднего вида, надеясь ничего не увидеть, желая, чтобы это оказалось одной из чудесных ситуаций, где живучее существо поднимается и спокойно бежит дальше по своим делам, целое и невредимое. Но, увы, в паре десятков метров за ним, у водосточной канавы, неподвижно лежало небольшое коричневатое тельце. Гурни вышел из машины, втайне надеясь, что олененок просто оглушен и вот-вот вскочит на ноги. Но когда он подошел к нему, неестественный поворот головы и пустой взгляд распахнутых глаз убили всякую надежду. Гурни остановился и беспомощно огляделся. Лань стояла в запущенной долине и беззвучно смотрела на него. Что тут было делать? Он не помнил, как вернулся в машину. Его дыхание прерывалось из-за невольных рыданий. На полпути к Уолнет-Кроссинг он спохватился, что нужно проверить капот на предмет повреждений, но не нашел в себе сил остановиться. Он хотел поскорее оказаться дома. И больше ничего.